Глава 18 Как Оливер проводил время в душеспасительном обществе своих почтенных друзей. На следующий день, когда Плут и Бейтс ушли на свою обычную работу, старый еврей решил прочитать Оливеру лекцию о неблагодарности, которую тот проявил по отношению к людям, обогревшим и приютившим его». Еврей вспомнил историю про одного мальчика Который, попав в его добрые руки Также проявил неблагодарность И закончил свою жизнь на виселице Могло бы и обойтись, пояснил он, пристально глядя на Оливера Если бы не показания, которые мне пришлось дать в суде Пусть они и не совсем соответствуют истине но были необходимы для безопасности меня и некоторых других избранных друзей. Понимаешь? Услышав это, Оливер вздрогнул, так как сразу понял, о чем идет речь. Еврей заметил замешательство мальчика и, гнусно улыбаясь, погладил его по голове. «Если ты будешь хорошо себя вести и отменно работать, то мы еще станем друзьями, вот увидишь». Взяв шляпу и напялив старое заплатанное пальто, он вышел из комнаты и запер за собой дверь. Целую неделю Оливер сидел под замком, предоставленный самому себе. Но однажды, случайно или намеренно, еврей оставил комнату открытой, и Оливер получил возможность бродить по всему дому. Дом был очень старый и грязный, но обилие каминов, обшитые панелями стены и остатки богатого орнамента на стенах говорили о том, что когда-то здесь жили очень состоятельные люди. Все окна в доме были закрыты ставнями, накрепко закрепленными снаружи. Лишь одно окно на чердаке, заделанное часто решеткой, оставалось свободным, и Оливер нередко сидел около него, разглядывая крыши домов с почерневшими огрызками каминных труб. Как-то после полудня, когда Плут и Бейтс готовились к вечерней вылазке, Плуту захотелось навести глянец на свои сапоги А поскольку браться за щетку ему было лень То он позвал Оливер Мальчик охотно согласился почистить обувь Так как почти лишенное общения Он был рад даже такой, не самой лучшей компании Плут покуривал трубку И благодушно наблюдал за стараниями Оливера «Как жаль, что он не мазурик, верно?» Спросил он у Чарли «Верно», — согласился Бейтс Не понимает парень своей выгоды Эй, Оливер, ты ведь, наверное, не знаешь, кто это такие, мазурики Мне кажется, знаю, нерешительно ответил Оливер Это... это такие, как вы, правда? Совершенно верно, сказал Плут Я считаю свою работу самой лучшей Скажи-ка, почему ты не хочешь поступить на обучение к Фэджину? И сразу сколотить себе состояние, усмехаясь, добавил Бейтс А потом уйти и стать добропорядочным джентльменом Я вот так и сделаю, эдак Через четыре вискосных года В 42 второй вторник на троечные неделе Мне не нравится Не нравится то, что вы делаете Робко ответил Оливер Мне хотелось бы уйти А Феджину не хотелось бы Резко ответил Бейтс И Оливер счел благоразумным Не продолжать разговор на эту тему «Смотри!» – крикнул Плут и выгреб из кармана горсть шиллингов и полупенцевиков. «Не все ли равно, откуда они взялись?» «Ну, бери, если хочешь. Там, где их взяли, еще много осталось. Что не хочешь?» «Эх ты, простофиля!» «Знаешь, тебе стоит побыстрее заняться ремеслом. Феджин все равно заставит, так что нечего терять время зря», – сделал вывод Чарли Бейтс. Начиная с того дня, Оливер редко оставался один. Плут и Чарли устраивали тренировки на глазах у мальчика, а старый еврей часто рассказывал всякие истории о грабежах и всячески расхваливал воровское дело. Истории были отвратительны по сути, но Фэджин рассказывал их так смешно, что Оливер от души смеялся. Старый еврей был неплохим психологом, Он поставил мальчика в такие условия, когда тот был рад любому обществу. Так Феджин намеревался подчинить несговорчивого мальчика себе и заставить работать наравне с Плутом и бейсом